Уровень 24. д о п и в последний глоток чая, я сложил обе кружки в раковину и направился в комнату, чтобы одеться. Мозг противился воспринимать полученную информацию, и в голове вихрем разносились фразы: "Да это плод моего воображения. Головой я ударился, вот и глючит меня не по-детски. Какие к черту еще параллельные реальности? Мне бы со своей с п р а в и т ь с я Усевшись на к р а й дивана, я вытянул ноги и запрокинул голову, уставившись потолок. Конечно, я всегда ждал определенного знака свыше, чтобы начать действовать и меняться, но то, что происходит сейчас, это слишком. Какие еще точки самореализации? Мне бы свой разум по крупицам собрать и по ходу дела с ума не сойти. В дверь кто-то громко постучал два раза. От неожиданности я вздрогнул, медленно встал с кровати и на цыпочках пошел к двери. Проходя по коридору взглядом, я искал что-то тяжелое. Сколько раз я хотел купить биту, но так руки ей не доходили. Шкаф был открыт, и единственное, что попалось на глаза, это деревянные плечики. Почти беззвучно я снял их с вешалки, схватил двумя руками и прижимая с ь к стене, подкрался к глазку. Ни звука, ни шорохов. Стояла просто зловещая тишина. Выйдя из укрытия, я плавно п р и л и п к глазку и посмотрел на лестничную клетку. Никого. Я еще раз прислушался, прислонив ухо к замочной скважине, и в тот момент, когда наклонялся, увидел небольшой клочок бумаги просунутый снизу двери. Взяв в руку записку и перевернув, я увидел написанную почти каллиграфическим почерком фразу: "Потеряешь воспоминания, потеряешь и себя. Времени все меньше. Тик-так, тик-так." Прижавшись спиной к стене, я медленно скатился вниз и уселся на пол. Опять эти тик-так. Я вспомнил, что похожее сообщение получал на телефон. Выходит, отправитель знает не только мой номер, но и место, где я живу. Стало не по себе. Утренний завтрак попросился наружу. С усилием подавив рвотный позыв, я облокотился о коленку и встал. Что делать? Звонить Максу? Нет, он мне опять про доктора напомнит. Идти в полицию? И что я скажу товарищу майору? Тогда уж легче сразу в больничку лечь. Мысленно перебирая варианты, я не заметил, как стал ходить по своей малюсенькой квартире туда-сюда. С детства меня это успокаивало и давало надежду. Детство, точно. Все, что начало происходить со мной после событий в антикварном магазине, как-то связано с воспоминаниями из детства. Что-то н а п р о с т и рается из памяти, а что-то остается. Понять бы, как эта память устроена и почему определенные события забываются. Единственное, что пришло в голову, это ждать звонка от того расфуфыриного администратора клуба. Но что-то я сомневаюсь, что моя пропажа внезапно обнаружится. И нужно обсудить с кем-то мою ситуацию. Лиза. Ее образ стал перед глазами, как бы намекая, с кем я немедленно должен обо всем поговорить. Вернувшись в комнату, я открыл шкаф, достал свежую н а в и д толстовку, черные джинсы и принялся одеваться. На экране купленной плазмы виднелось отражение меня, прыгающего на одной ноге, вставляя вторую ногу в штанину. Блин, еще вчера я должен был внести платеж за кредит. Взяв связку ключей, надевая куртку, я еще раз на всякий случай посмотрел в глазок. Никого. Выйдя с квартиры, я закрыл дверь на два оборота и подошел к лифту. Нажав на кнопку, я, как обычно, прохлопывал карманы на н а л и ч и е т е л е ф о н а и к л ю ч е й от машины. Вроде все на месте. Лифт, прибывший на мой этаж, звякнул, приглашая зайти внутрь. Спустившись и выйдя на улицу, я ощутил удар холодного воздуха в лицо. Найдя свою машину, я сел за руль, включил прогрев и, укутавшись, стал ждать. Такие же, как и я, утренние пташки подходили к своим автомобилям, заводили их и у т ы к а л и с ь в телефоны, чтобы хоть как-то скоротать ожидание. Забавно. Я живу в этом доме уже как четыре года, но ни с кем так и не познакомился. Только парочки с о с е д е й если пересекусь, махну головой в знак приветствия, и на этом все. А ведь в школе я был приветлив и о б щ и т е л ь н ы Что же изменилось? Что с т а л о той отправной точкой, когда я стал замкнутым и закрытым в себе человеком? Всю дорогу до чайной я с горечью думал об этом, вспоминая, что раньше было лучше. И я даже не подозревал, насколько важный разговор у меня состоится с Лизой.